Глава тридцать пятая. Дни тянутся слишком медленно и проходят в таком напряжении, что когда я открываю глаза после недолгого сна, на меня тут же обрушивается весь спектр смешанных эмоций. Куча проблем, требующих быстрых решений, которые найти, но ну, очень непросто. Признаюсь, так тяжело мне еще не было никогда. Я на пределе не только физически, но и эмоционально. Я на грани. Не выдерживаю. Иногда кажется, что я живу в аду. День за днем. Одно и то же. Медицинский институт, больница и дом, в который я прихожу ночевать, как на каторгу. Только я думаю, как бы не нарваться на мужчину, что с каждым днем было все напряженней. Обстановка медленно, но верно накалялась. И так целый месяц. Или даже больше. Уже Я не помню. Все словно в страшном сне, который так и не собирается проходить. Радует одно — Алисе лучше, слава богу. Эта коза довольно быстро очнулась и начала вести себя со мной, подобно барыне с прислугой. «Принеси то, сделай это, сходи купи, мороки с ней больше, чем с беременной». Да я была не против. Лишь бы она поправилась окончательно, хотя на это уйдет еще кучу времени. — Полгода, год, а кто его знает? В ее случае многое непредсказуемо. Нужно стараться. А Алиса этого делать не хотела. Она лишь ныла, как ей тяжело. Да знаю я об этом. Вижу, как тебе больно. Иногда даже лекарства не помогают. Я видела твои слезы, такие искренние, что у меня самой все внутри сжималось. Помогаю, чем могу, и, если бы можно было забрать твою боль... Я бы взяла все без остатка, клянусь. Я стараюсь, правда, все свободное время тебе уделяю, а ты только издеваешься. Как бы я хотела сказать, что мне тоже тяжело от ее слов, но я держусь, не время киснуть. Она пострадавшая, не я, так что жалеть себя не имею права. И Проминаева молчу, нельзя ее в таком состоянии расстраивать». А проблема все нарастает, как снежный ком. Больше и больше, пока не упадет на голову лавиной. Нельзя все хранить в себе. Но и рассказать некому. Даже Дарине не говорю. Страшно представить, что она обо мне подумать может. Спать почти не сплю. Не могу уснуть. Думаю, думаю. Держу секрет в тайне. Сама себе загоняя в угол все больше. «А моя Алиса — это же дьявола в женском обличье. И вот сейчас я выслушиваю ее очередную тираду. Правда, в этот момент подметила, как на ее лице заиграл здоровый румянец, отчего меня окутало нереальное чувство радости. «Жива, почти здорова, моя Алиса!» Бурчит себе под нос, отшуривает одеяло в сторону, смотрит, как на врага народа, сложив руки на груди». Доктор предупреждал, что ее эмоциональное состояние может быть нестабильным. Нужно это учитывать. Так что я пытаюсь говорить спокойней, как с маленькой девочкой, чтобы не обидеть. «Алис, прошу, давай ты не будешь снова истерить?» Подсаживаюсь, глажу по руке, видя лишь презрение в ее голубых глазах. «Все же хорошо». У самой ком собирается в горле, стоит мне мельком кинуть взгляд на ее ноги. выглядят обычно, только вот встать она не может. Чувствительности практически нет. Видимые повреждения от аварии уже начали сходить. Но вот это пугало больше всего. Ее позвоночник, вернее то, что из-за его повреждения она может не встать. «Как легко тебе говорить! Ведь инвалид здесь не ты, а я! Дура, посмотри правде в глаза!» Рычит мне в лицо, хватает за руку, ногтями впивается до боли. «Пошла вон отсюда! Так бесишь меня! И вызови медсестру, пусть она соберет мои вещи!» «Встаю, зажимая нос, чтобы остановить слезы, что так и норовят пролиться. В последнее время я слишком много плачу». «Хватит. Если не возьму себя в руки, то как смогу ей помочь?» Начинаю собирать ее вещи сама. А их за это время скопилось предостаточно. «Не говори глупостей. Врач же сказал, что клиническая картина складывается благополучно». Так же спокойным тоном, чуть улыбаясь. «Ты пойдешь на поправку, я тебе обещаю. Ты молодая, все быстро восстановится». «Через сколько? Месяц, три, полгода?» — кричит она в ярости, кидая в меня журнал. «Это все время я прикована к кровати и коляске для бракованных. Я мебное существо. Ты знаешь, сколько усилий мне приходится делать, чтобы просто сходить в туалет?» «Я знаю, еще как. Хоть ей помогают это сделать, но я вижу, как сильно задевает молодую девушку то, что она не может это сделать самостоятельно». «Алис, ты должна думать о хорошем. Думать, что пойдешь на поправку». Мы преодолеем эти трудности вместе. Я до конца буду с тобой. Четко смотря в ее злые глаза. Она сдвигает попу, чтобы пересесть на специальное кресло. Я сразу же подхожу к ней. Давай помогу. Накидываю на нее шубу и перетаскиваю на коляску. Она совсем не тяжелая, поэтому получается сделать это быстро. Тем более не в первый раз. Повезло, что все обустроено в этой палате по высшему классу. Алису после аварии перевезли в платную клинику. Самую лучшую в городе. Спасибо его. все же не остался равнодушным. — Куда ты денешься? — фыркает она, имея в виду, что я буду с ней. — Не раз я это повторял, и буду повторять. Она единственный родной человек. Я буду ее беречь, и неважно, во что мне это выльется. А за все нужно платить, я знаю, так сказал мне он. — Где Артур? — вертят головой по сторонам, когда мы покидаем клинику, ища на парковке своего мужа. Морщусь. Что ж ей сказать? Вранья не люблю. Но я же знаю, что он не приедет. Ему все равно на жену, даже если она попала в такую беду. Оплатил лечение, и то хорошо. Но чувств от него она не получит. Такой человек на них просто не способен. В этом я недавно хорошо убедилась. У него дела, прости. Говорю тихо, сжимая ручки коляски. Машу рукой Виктору, что сразу же выходит из машины и идет на помощь. За этот месяц я почти привыкла, что этот молчаливый мужчина всегда рядом. Везде отвозят, ждет из занятий. Поначалу это доставляло небольшой дискомфорт, после привыкла. Правда, от него все же стоило избавиться. Я не чувствую свободы, впрочем, все это потом. Сейчас моя основная задача — обеспечить сестре комфорт. Мой муж не захотел приехать. Жмет по тормозам коляске, чтобы я остановилась. Поворачивает голову и смотрит пронзительно. Ждет ответа. Но мне нечего сказать. Я не могу разбить ей сердце. Отвожу взгляд, прикусываю щеку. Дрожу всем телом, хотя погода сегодня необычно радует. Светит солнышко, мороза нет. Вдыхаю полной грудью. Все же придется солгать. Черт, как же так? Почему так сложно? Язык словно онемел. Я не знаю, Алис, но я сообщала, что тебя выписали. Сделала это буквально на днях, потому что Минаев не давал никаких указаний. Алису уже надо было забирать. Она хотела быть дома в привычной обстановке. И я же пошла к нему в кабинет, и там меня ждал неожиданный сюрприз».